«Эпилог. Породили ее семена, гадов ползучих и птиц летучих, водных рыб и земное зверье, деревья, травы, цветы и мхи всяческие, и заселили они землю и стали плодиться и множиться. Было так, есть и будет». Летопись предвечная. Предание о камалеях. «Пусто!» — доложил Эртар, спрыгивая с трех последних ступенек лестницы. Честно ушедшие до рассвета бродяги и представить не могли, в чем их подозревали. Архайнов Ростов действительно указал на привратницу, но не затаившуюся на чердаке, а столпившуюся в углу. Брента же на самого жреца, как ближайшую частицу ее сути. «Там кошка на сеннике дрыхнет! Наверное, она и шуршала! А где тот хищный птиц делся?» «Улетел куда-то!» Вот уж чья судьба тревожила Джая меньше всего. Ну куй он тебе?» «У моей бабки была подвеска в виде такой твари», — пояснил Горец. «Значит, когда-то они тоже существовали, э? А может, до сих пор где-то остались?» «Вот уж чего не хватало», — возмутился обережник. «Чтобы он нам еще гнездо свил, яиц нанес. Ты видел, какие у него когтищи были? Очень надеюсь, что второй такой твари я не увижу до конца жизни». «Увидишь», — неожиданно сказала Рада. Глаза у девушки были пустые, голос натреснутый. Она так и осталась стоять на коленях, бездумно просеивая сквозь пальцы камалейниковый прах. Как только на лозе созреют первые семена, ушедшее вернется, и равновесие восстановится, а для него важны как хищники, так и жертвы. — Чего? — А? — Рада подняла голову. — Что? — Ничего, это мы между собой! — с запинкой собрал Эртар. Интересно, а что сейчас в храмах творится? О, да. Джай почти посочувствовал бедным ерам, которые в одно ужасное утро обнаружили, что Игра надоела доказывать свою божественную суть чудесами. Изрядно перетрухнуты селещане, пока не поймут, что все и так прекрасно всходит и плодоносит. Зато брат Марахан развернется. Молитва-то, в отличие от Ир, никуда не делись. Рад ли что мы ему ха, -ха конкуренцию составим. Эге, подхватил горец. «Оснуем свой орден, построим храм, наберем жрецов. Они нам поклоняться будут, мух лопухами отгонять!» «Да как вы!» Раду наконец прорвала, из глаз брызнули слезы. «Да как вы можете? О такой ерунде, когда Брента больше нет!» Джей подумал и честно ответил. «Потому что я в это не верю. Он уже столько воскресал, что разом больше, разом меньше. Но тогда он был привязан к кристаллу». «А теперь он привязан к нам!» – нахально заявил Горец. «Камальки-то по-прежнему летают, и погода не портится, как будто ничего не произошло!» «Эй, что там у тебя в кулаке?» Девушка нехотя разжала ладонь. В центре лежала одинокая крупитка семени. «Отлично!» – восхитился Эртар. «Сейчас мы его посадим!» «Да ты взывать-то хоть умеешь?» – возмутилась Рада, одергивая руку. «Скоро узнаем!» И вообще, ты уверен, что это Камалейник, а не Камалея?» Троица сосредоточенно изучила семя со всех сторон. Даже Тиш сунулся понюхать. «Ну как?» — поинтересовался у него горец. «Чувствуешь себя пробуждение великой привратничьей силы?» Кошак смутился и попятился. «По-моему, вид у него вполне мужественный», — заключил Джай, пошевелив семя пальцем. «При чем тут вид?» — схлипнула в конец замороченная девушка. А бренд думаешь, как их выбирал? Какое больше приглянется? Эртар выхватил семечко у замешкавшейся раты. И лично мне оно очень даже нравится. Но бренд говорил, что результат непредсказуем. Продолжала слабо сопротивляться та. Вдруг у нас получится еще одна птица? Судя по характеру, скорее баран! Оптимистично заявил Горец, ногтями отковыривая кусочек дерна. Эй, кис, ты с нами? Мряв! Савидай откликнулся тишь, подбегая, садясь рядом. Превратница закусила тонкую губу, ухмыльнулась, сосредоточенно нахмурила светлые брови. Сладко почесалась за ухом. Давай! И полетела, завертелась, блеснула на солнце, упала в мокрую землю черное блестящее семечко, чтобы в следующий миг проклюнуться ростком.